Середин толкнул дверь, шагнул к книжной полке. Боже мой, на кого ты похож? Ты со своим клубом скоро совсем одичаешь. Как тебя милиция не арестовала, прямо снежный человек. И пахнешь как горилла. в душ бы лучше сходил. — Сейчас. Вытянув нужный том, Олег вернулся к себе, принялся листать страницы. Башкими Башкин Башкирия ла-ла-ла. Вот исторический экскурс. Первые упоминания о башкирах относятся к IX-X векам. В 13 веке территория башкирии захвачена монголами-татарами. В середине XVI башкиры приняли русское подданство на основе соглашения с Иваном Грозным. В результате вхождения Башкирии в состав русского государства в крае прекратились феодальные междуусобицы, начали устанавливаться хозяйственные и культурные связи между башкирами и русскими переселенцами. Русское правительство гарантировало сохранение за башкирами занимаемых ими земель. Ну, дальше неинтересно. Вот так, девочка. Похоже, ничего у нашего мудрого Аркаима не выгорело. Ничего прокаимцев в истории не упомянуто. Скажу больше. Кажись, два братика в своей сваре так разовали родные земли, что там вовсе никого из каимцев не осталось. Пришли новые люди и принесли новые имена. Но Он захлопнул томик, понес его обратно. — Олег, ну не обижай меня. Стыдно, право слово. Я же просила тебя принять душ." "Я туда и иду, мама." Он вернул том на полку. "Просто хотел взять чистое белье и одолжить твой халат." "Ну халат-то зачем? Холодно." У Выжив в комнате, он стянул штаны и сапоги, потом снял с невольницы золотую кольчугу, накинул ей на плечи халат, повел за собой. Забирайся туда, указал он на ванну, задернул занавеску, пустил из крана воду, настроил, переключил рычаг и полез вслед за Урсулой. "Она теплая, господин. Сверху теплая вода течет. — "Я знаю". Олег снял с крючка мочалку, сунул под воду. Он не испытывал иллюзии по поводу того, что рабыня быстро разберется среди мыл, шампуней и гелей, а потому решил для начала помыть её сам. Какая странная стена, погладила она капели ладошкой. Как же её так отполировали, красиво, тепло. Хорошо быть мертвым, правда, господин. Должен тебя огорчить. Выдавил на мочалку гель середин. Ты совершенно жива, и пробудешь таково еще очень долго. А откуда тогда вот это все странное и невероятное? Ну тебе ли удивляться, девочка, после всего, чего ты насмотрела за последний год? А если я жива, значит, ворота и шахра не открылись. Мир мертвых не соединился с нашим, Бог не пришел. Мертвые остались мертвыми, война не остановилась. Успокойся. Я думаю, Аркаим нас просто обманул. Никакой войны не было. Он придумал это, чтобы убедить нас добровольно принести тебя в жертву. Так что радуйся. Мы смогли спастись в самый последний момент. Да? Но у него во дворце все равно было хорошо. И самоцветы Жалко они так и остались там, Не жалей. Мы бы все равно не получили ни одного камушка. Почему, господин? Если про нападение Раджафа нам сказали правду, в чем я сильно сомневаюсь, все сокровища достались бы ему. Если нет, то принеся третью жертву, Аркаим убил бы нас, и оставил сокровище себе. Зачем ему отдавать такое богатство каким-то бродягам он поражал нас своей щедростью чтобы мы доверились ему чтобы трудились на него но он ведь понимал что зимой мы все равно никуда из Каима не денемся сказал что сундуки самоцветов наши но на деле собирался выполнить все жертвоприношения еще доли дохода. и все? Мы ему больше не нужны, можно топить в проруби, бесплатно и без хлопот. Зачем делать из нас врагов? Если можно посадить на такой поводок, чтобы мы сами себя и сторожили и защищали, и на алтарь легали, да и еще и брата его запросто так разгромили. Подними руки, я тебя намылю. Все равно жалко. Послушно вскинула локти Урсула. Витьмо ему могли бы открыть врата и чахра соединить мир мертвых и живых и сделать его общим, и тогда все мертвые стали бы живыми. И в этом я тоже сомневаюсь. Почему? Пока я был там, в вашем мире, я воспринимал слова пророчества точно так же. Но у разных времен разные оценки. Вернувшись сюда, я сразу вспомнил очень о многом что вам к счастью неведомо. Понимаешь? Наши мудрецы придумали такие бомбы, что если бросить на город всего одну, но ну он превратится в обогрелую яму. А несколькими такими бомбами можно уничтожить целую страну. Начав войну такими бомбами, можно за один час сделать землю еще более мертвой, нежели мир мертвых бога и чахра. Ещё У нас придуманы такие хитрые запахи: чесночный, ореховый. Если распылить его в чужой стране, там умрет все живое. А если начать запахами воевать, умрет все живое на земле. Еще мудрецы приучили лихоманок нападать на чужие города. Если начать воевать ими, то все живое умрет от болезней. Поэтому не нужно говорить об открытии враты Тчахра и соединении миров. Это будет означать не то, что мертвые станут живыми, а то, что живых не останется нигде. И будет единый мир под властью единого Бога. Но этот единый мир станет самым мертвым миром из всех возможных. И неужели вы Воюете таким оружием, господин? Не, ну что ты, Урсула. В нашем мире есть одна единственная страна, которая применила все эти виды оружия против людей. Но даже она не смогла истребить жизнь на планете. И теперь я знаю почему. Чтобы открыть врата и шах рай соединить и миры живых и мёртвых в единое целое. Нужно принести третью жертву. А я этого никогда и ни за что не позволю. Олег чуть наклонился и поцеловал девушку в лоб. Теперь давай немного помолчим. Мне нужно подумать кое о чем, куда более важно, нежели спасение жизни на нашей планете. О чем же ты мыслишь, господин? О том, Что я скажу про тебя своей маме, когда мы его вместе выйдем из ванной. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.